Глава 44 Уйти в чем был, или уйти в чем был, но прихватив кожаную сумку в стиле Петрония, то есть сообразно с тем, что ты написал, или с тем, что прочитал. И в этом бегстве, грозящем потери всего, отразится само собой любимая история моего отца — История о том, как во время гражданской войны в Испании была занята большая усадьба. Владельцы долго прятались в подвалах господского дома, а потом сумели выбраться и спастись. Когда мой отец со своими однополчанами захватили всю усадьбу, появился однажды утром какой-то солдат их же армии, назвался братом хозяйки и попросил разрешения забрать писанный маслом маленький портрет сестры, висевший на стене в спальне. Просьба эта обратила мысли моего отца к вопросам собственности и к тому, как в минуты, когда все идет прахом, возвращаемся мы в родной дом и хотим спасти всего лишь маленькую картину, а все прочее нам безразлично. Уйти в чем был, прихватив из дому лишь книжечку Чарльза Лэмбо «Меланхолия портных», где рассказывается, сколь присуща меланхолия модельерам нашего квартала, с чем мало кто решится спорить а согласится даже Пьер, который вот уже час стриг меня, покуда я размышлял на тему ухода из дому, в чем есть, включая в это понятие и смерть, следующую за мной как пришитая. Как будто, да не как будто, а взаправду, это моя собственная неприятность, самая сокровенная из всех. Это Рильке, кажется, говорил о своей смерти, как о высшей неурядице. Я размышлял об этом, о том, чем же все же я уйду?» Одновременно неотрывно читал репортаж по итогам матча Севилья Барса в Тбилиси. И думал о своем бегстве в одной сорочке, и мусолил эту спортивную страницу, как вдруг меня буквально загипнотизировал флакон с лосьоном для волос Флойд, который Пьер вдруг показал мне в чаянии завершить стрижку этим финальным аккордом. Поскольку аромат Флойда неизменно напоминал мне о моем дедушке, приверженном этой марке. Я резко перевернул страницу, исключительно чтобы как-то отреагировать, и оказался в разделе «Культура», где с удивлением обнаружил статью Жоана Лейвы, начинавшуюся с того, что хотя Андер Санчес в представлениях и не нуждается, он все же скажет так, «Это было бы столь же излишним, как объяснять, кто такой этот осязаемый человек». Чьи книги мы можем прочесть, чьи движения мы можем наблюдать в сети, чей голос мы тоже могли бы слышать. И все же мне кажется уместным охарактеризовать его, ибо речь идет о личности и реальной, которая то возникает в придуманных им книгах, то исчезает из них. Главный, высший герой их, существо, существующее ради того, чтобы не существовать. Нечто вроде дуновения, не рассеивающееся в воздухе. Особенно меня рассмешило это дуновение, потому что это было в самое, как говорится, яблочко. Потому что Санчес уже давно носится с идеей покинуть Барселону, однако неизменно возникает впечатление, будто он пытается исчезнуть, парадоксальным образом оставшись. А вот Юлиан никому никогда не морочил голову идеи исчезновения, но он уже несколько дней пребывает неизвестно где, с тех пор, как был разоблачен. В буквальном смысле духу его нет в квартале койот. Так кто же он все-таки такой? Он испарился, и теперь не спросишь. Разве что можно немного узнать о нем, прочитав незабываемые слова Даниэля Дель Джудичи. Уимблдон. Может быть, он обнаружил, что потерпел крах. Меж тем крахом была вся жизнь его. даниэле Дель Джудичи. Года жизни 1949-2021. Итальянский писатель-авангардист. Такое случилось сейчас назад. Я услышал какие-то звуки, словно обитатели квартиры над парикмахерской принялись перетаскивать чемоданы. Продолжалось это несколько секунд, пока я не спросил себя, да уж не сам ли я придумал этот шум, раздающийся в моем, так сказать, чердаке, И не сам ли я там ворочаю чемоданы бытия? Мак, мак, мак. Голос мертвеца пытается исправить меня. Ты волочишь за собой, говорит он, невозможность определить, прикончил ты портного или нет. Что в сущности одно и то же. Останется ли твое преступление несовершенным, или ты так и не соберешься совершить его. И я в любом случае ускользну от тебя». Я слышу это, и мне кажется, будто за стеной парикмахерской сидит на полу человек. Длинные ноги его обуты в грубые башмаки, а лицо — воплощение самой низменной зависти. Думаю, мне достаточно было бы крохотной дырочки в стене, чтобы взглянуть на него и тотчас увидеть этого ядовитого человека, который всегда притворяется, будто ему совершенно безразлично, что он не наделен творческим даром, но именно по этой причине брызжет ядом, прямым вмешательством отравляет жизнь окружающих, терроризируя их своим негативизмом, выдаваемым за критический склад ума. Но, пожалуй, лучше было бы забыть о человеке на полу. Так твердил я себе по дороге домой. Но, свернув за угол Балтимора, увидел троих молодых, но уже зрелых классиков, которые не нашли себе место в жизни и сидели на земле, вытянув ноги. Мне показалось, что таких вяло безразличных лиц не может быть у революционеров-подпольщиков. Может быть, это неведомые гении, но они вроде бы не обладали энергией, которая при правильном использовании стала бы основой нового движения в нашем квартале. Во всяком случае, это были не те парни, что сопровождали племянника-ненавистника в день нашей с ним первой встречи. Однако сильно смахивали на них. Походили до такой степени, что я едва не спросил у них, куда это запропастился террорист-негативист Юлиан. Так или иначе, подтверждаю, что создается впечатление, будто кризис заполнил наш квартал непонятными гениями. «Беги, маг!»